Что такое привлекательная личность? Разумеется, ответ прост. Привлекательная личность это человек, который привлекает к себе окружающих. Но что делает личность привлекательной? Мы постепенно разберем все аспекты этого вопроса. Ваша личность это совокупность тех характеристик, внешних и внутренних, которые отличают вас от окружающих. Черты вашего лица, морщинки на лице, интонация, одежда, мысли, характер, который у вас сложился вследствие этих мыслей, все это составляющие части вашей личности. привлекательно ли, притягательно ли эта личность для окружающих — отдельный вопрос. Наиболее важная часть личности — та, которая отражена в вашем характере, то есть невидимая часть. Несомненно, стиль одежды и ее уместность в той или иной ситуации играют важную роль в том, как вас воспринимают и могут считаться весомой составляющей вашей личности. Поговорка о по одежке встречают совершенно правдиво. Первое впечатление о вас у окружающих складывается именно из внешнего облика. Даже ваша манера пожимать руку, и та составляет важную часть личности. И даже от таких, казалось бы, мелочей порой зависит, привлечете ли вы к себе или оттолкнете. Однако манеру держаться можно отточить и отшлифовать, как актер шлифует разучиваемую роль. Это особое искусство, которое при желании каждому по плечу. Важную часть личности также составляет выражение глаз и лица, поскольку на свете много людей, гораздо больше, чем вы полагаете, которые способны посмотреть вам в глаза и таким образом заглянуть в душу и прочитать ваши тайные мысли. Следовательно, если вы хотите произвести благоприятные впечатления, нужно уметь управлять выражением лица и глаз. Для общей притягательности значение имеет также ваша личная телесная аура. Ее еще иногда определяют как личный магнетизм. Теперь давайте по порядку рассмотрим эти внешние параметры, посредством которых выражается ваша личность, и как добиться, чтобы они притягивали, а не производили отталкивающие впечатления. Есть один путь, которым вы в силах выразить свою личность так, чтобы всегда привлекать людей, даже если ваша внешность далека от выигрышной. и это путь путь к сердцу другого, то есть подлинный, искренний интерес к тому, что заботит и интересует других людей. Позвольте мне наглядно показать, что имеется в виду. Это легко проиллюстрировать на примере реального случая, который произошел со мной несколько лет назад и благодаря которому я получил отменный урок по мастерству продаж. Как-то раз ко мне в контору пришла пожилая дама и через секретаря прислала свою карточку с запиской, в которой сообщала, что непременно должна увидеться со мной лично. Как секретари не старались, им не удалось выведать у старушки цель и причину ее визита, и поэтому я сделал вывод, что это какая-то малоимущая бедолага, жаждущая продать мне свою книгу. Я вспомнил, что моя мама тоже была женщиной. Вышел в приемную и решил купить у старушки ее книгу, чтобы она там не продавала. А теперь слушайте очень внимательно, потому что дальнейшее и вам послужит уроком на всю жизнь. Я еще только спускался в вестибюль из своего кабинета, а старушка, которая ждала около секретарской стойки, уже издалека начала мне улыбаться. На своем веку я общался со множеством людей и повидал немало улыбок. Но такой теплой, искренней, обаятельной улыбки, как у этой пожилой дамы, я еще не встречал. Она как будто обволакивала вас солнечными лучами и заражала жизнерадостностью, потому что я немедленно заулыбался ей в ответ. Когда я подошел к барьеру, а у нас в вестибюле стоял барьер с турникетом, то старушка протянула мне руку. Вообще-то, как правило, я избегаю чрезмерно дружеского общения при первой же встрече с деловым посетителем, потому что если ты сократил личную дистанцию, то потом гораздо труднее отказать клиенту, чьи цели и желания идут в разрез с моими. Однако у старушки был такой милый и располагающий вид, она казалась такой невинной и безобидной, что я сделал исключение и протянул ей руку, и она ответила мне самым дружеским рукопожатием. Тут я обнаружил, что она не только обладает обаятельной улыбкой, но умеет обаятельно пожимать руку. Она держала мою руку крепко, но не чрезмерно, и сама ее манера рукопожатия передавала мне мысль о том, что старушка делает мне честь своим визитом. В то же время, не произнеся ни слова, она одним рукопожатием сообщала, что рада со мной познакомиться и пожать мне руку. И я искренне верил, что так оно и есть. Думаю, она делала это от души. В своей жизни я пожимал руки самым разным людям, но с таким зарядом искреннего дружелюбия еще никогда не сталкивался. И ни разу не видел человека, который бы так владел искусством рукопожатия и знал, что и для чего делает. Едва моя посетительница пожала мне руку, как я понял, что поддаюсь, и что какова бы ни была цель ее визита, она своего добьется. Я прямо-таки растаял от ее обаяния и знал, для нее я сделаю все возможное. Иными словами, дружеское рукопожатие и располагающая улыбка обезоружили меня и превратили в добровольную жертву. В одну минуту пожилая дама извлекла меня из фальшивой брони, в которую я прятался как человек опытный и закаленный, едва появлялся кто-то, кто хотел сучить мне нежеланный товар. Если обратиться к выражению, которое часто встречается на страницах моего курса, эта старушка нейтрализовала мое сознание и заставила меня выслушать ее. Вот тут-то и таится камень преткновения, об который, образно говоря, спотыкаются многие коммерсанты и расшибают себе лбы, потому что бессмысленно пытаться продать что-либо кому-либо, если вы предварительно не расположили собеседника к себе и не заставили себя слушать. Пытаться осуществить продажу, не расположив к себе клиента, все равно, что командовать земле, прекратив вращаться Обратите внимание, как умело эта пожилая дама использовала улыбку и рукопожатие в качестве отмычек моему сердцу. Но самая важная часть нашей с ней транзакции еще впереди. Неторопливо и сосредоточено, как если бы в ее распоряжении была вечность, а так оно и было, ведь я готов был уделить посетительнице сколько угодно времени, старушка начала кристаллизовывать первый шаг своей победы в реальность. Она сказала, «Я пришла сюда, чтобы просто сказать вам», последовала выдержанная длинная пауза, «что вы делаете замечательное дело, лучшее на свете». Каждое слово в этой фразе она подчеркивала крепко, но дружелюбно, пожимая мне руку и смотрела мне в глаза. А ощущение было, что она смотрит мне прямо в душу. Когда я пришел в себя, а мои коллеги после этого случая шутливо утверждали, будто я потерял сознание, то протянул руку и открыл калитку турникета, после чего сказал, «Проходите, уважаемые, пожалуйста, проходите со мной прямо ко мне в кабинет». И с галантным поклоном, который бы сделал честь любому кавалеру прошлых веков, я пропустил даму и провел к себе в кабинет. Там я усадил ее в мягкое конторское кресло за свой стол, а сам устроился на маленьком стульчике, куда при обычных обстоятельствах сажал посетителей. Этот стульчик был не очень-то удобен и намекал клиентам, что им не стоит отнимать у меня слишком много времени. Следующие 45 минут я участвовал в самом блестящем и чарующем разговоре, какой когда-либо слышал. Причем большую часть времени говорила моя посетительница. Она с самого начала взяла инициативу в свои руки и вела беседу, и я был так очарован, что за эти три четверти часа ни разу не попытался перехватить у нее лидерство в разговоре. Еще раз повторяю для тех, кто не понял. Она меня не заставляла слушать. Я слушал ее добровольно, охотно и с огромным удовольствием. А теперь перейду к той части истории, которая до сих пор заставляла меня краснеть от смущения, если бы не тот факт, что мы с вами не беседуем лично, и я спрятался от вас за страницами книжки. Однако мне все равно требуется собраться с мужеством, чтобы рассказать вам, что было дальше. Если не расскажу, вся моя назидательная история потеряет всякий смысл. Как я уже сказал, пожилая дама совершенно заворожила меня захватывающей и блестящей беседой. И я 45 минут сидел как загипнотизированный. Как вы думаете, о чем она говорила три четверти часа? Ошибаетесь. Она не пыталась продать мне свою книгу и ни разу не произнесла местоимение «я». Однако она не только пыталась, но и в самом деле продавала мне кое-что, и это кое-что, точнее, кое-кто, был я собственной персоной. Едва усевшись в кресло, старушка развернула сверток, который я было принял за книгу, предназначенную для продажи. И в пакете и правда оказалась книга, даже несколько. Годовой комплект журнала, в котором я был редактором. Золотые правила Хилла. Старушка листала страницы этих журналов и зачитывала мне заранее отмеченные абзацы, заверяя меня, что всегда верила философию, сокрытую в моей системе мировоззрений. После 45 минут, которые я провел словно под гипнозом и был уже готов к чему угодно, моя посетительница мягко и плавно перевела разговор на другую тему. На то, что, как я подозреваю, она собиралась обсудить со мной с самого начала и запланировала заранее. Но, и на этом пункте опять-таки спотыкается большинство коммерсантов, пожилая леди поменяла местами часть разговора и начала с того, на чем люди обычно заканчивают. Если бы она вела беседу в общепринятом порядке, то она никогда бы не получила ни малейшего шанса сидеть в моем рабочем кресле. В последние три минуты своего визита пожилая дама умело обрисовала мне плюсы ценных бумаг, которые и продавала. сравните «Сорок пять минут обо мне и три минуты о своем товаре». Старушка не настаивала на том, чтобы я приобрел ее товар. Но то, как именно она его расписывала, и то, с каким размахом она до этого расписывала мне достоинства моей деятельности, произвело на меня психологический эффект. Я захотел купить ее товар, и хотя в итоге сам я ничего не купил, но старушка все-таки добилась выгодной сделки, потому что я снял телефонную трубку и познакомил ее с человеком, которому она впоследствии продала в пять раз больше ценных бумаг, чем планировала мне. Если бы ко мне вновь пришла эта предприимчивая и мудрая леди или какая-то другая женщина или мужчина, наделенный тактом и личным обаянием ее масштаба, я бы снова сел как загипнотизированный и 45 минут слушал то, что мне говорят. Мы все люди, и мы все в той или иной мере тщеславны. И в этом смысле мы все очень похожи между собой. Внимательно, с интересом слушаем тех, у кого достаточно такта, чтобы завести разговор о нас или о том, что нам очень близко и что нас волнует. И уже затем, из чувства благодарности, мы также внимательно слушаем собеседника, когда он переводит разговор на тему, которая больше волнует его самого. И в итоге мы не только согласимся на любое предложение такого собеседника, но еще и скажем, какая замечательная личность, какой приятный человек. Некоторое время тому назад я вел в Чикаго курс по искусству продаж для компании, занимавшейся ценными бумагами, в которой работало более полутора тысяч сотрудников. Чтобы эта организация работала на должном уровне и ей хватало квалифицированных специалистов, мы должны были обучать по 600 новых сотрудников каждую неделю. Из тысяч мужчин и женщин, проходивших наши курсы, был лишь один, который уловил главный принцип с первого же моего объяснения. Этот человек никогда раньше не занимался ценными бумагами. Придя на курс, честно сознался, что у него вообще нет опыта продаж и что он по природе своей не продавец. Давайте проверим, так ли это. После того, как этот человек, назовем его Джон, закончил обучающий курс, один из наших асов и ветеранов решил его разыграть, потому что считал, будто Джон по своей наивности и доверчивости поверит во что угодно поэтому мэтр-продаж сообщил Джону какой-то выигрышный ход, якобы помогающий продать ценные бумаги, не прилагая особых усилий. Осуществить продажи мэтр пообещал сам, так он сказал. Но тот, кого он назвал потенциальным покупателем, был небогатый художник и купить смог бы совсем немного, ибо думал, что мэтр, будучи мастером своего дела и знаменитостью в своей области, не захочет тратить на него время. Новоиспеченный продавец Джон обрадовался, что ему дали добрый совет и что у него получится первая сделка. Как только Джон покинул контору, мэтр собрал других асов продаж и поведал о розыгрыше. Потому что на самом деле потенциальный покупатель, которому отправился Джон, был вовсе не бедным художником, а весьма состоятельным человеком, и сам мэтр почти месяц пытался продать ему ценные бумаги, но безуспешно. Тут выяснилось, что такую же неудачу с этим богачом потерпели и другие мастера продаж, собравшиеся в этой компании, и никому не удалось его заинтересовать. Джон отсутствовал часа полтора. Затем он вернулся в контору, где его ждал кружок заговорщиков во главе с мэтром, и все они хитро усмехались. Каково же было их удивление, когда Джон вошел в контору, широко улыбаясь. Асы вопросительно переглянулись, потому что ожидали, что новичок вернется каким угодно, но недовольным и радостным. "Ну как, удалось зауловить клиента?" спросил Мэтр, затеявший розыгрыш. "Конечно," ответил Джон. "Художник оказался именно таким, как вы описывали. Настоящий джентльмен и интересный человек." Джон полез в карман и достал оттуда договор и чек на 2 миллиона долларов. Асы так и ахнули. И сразу же наперебой стали расспрашивать, как новенькому удалось провернуть такую великолепную сделку. «Это было совсем нетрудно», — бодро ответил Джон. «Я просто пришел и поговорил с ним несколько минут, и он сам перевел разговор на тему ценных бумаг и сказал, что хочет их купить. Поэтому я на самом-то деле ему ничего и не продавал. Он купил все по собственной воле». Когда я услышал об этой сделке, то пригласил Джона к себе и попросил детально описать, как протекал его разговор с бедным художником. Сейчас я перескажу то, что услышал. Когда Джон добрался до мастерской потенциального клиента, он застал художника за работой над новой картиной. Тот был так погружен в работу, что даже не заметил, как в мастерскую вошел незнакомый человек поэтому Джон потихоньку подошел поближе и встал так, чтобы видеть полотно на мольберте, и некоторое время стоял молча. Наконец художник заметил его. Джон извинился за вторжение и начал говорить, но заговорил он о картине. Он разбирался в искусстве достаточно, чтобы на приличном уровне обсудить достоинство полотна, и к тому же Джона искренне была интересна эта тема. Картина ему сразу понравилась, о чем он откровенно сообщил художнику, от чего тот, разумеется, ужасно рассердился. Затем эти двое около часа проговорили о живописи, в особенности о картине на Мольберте. Наконец хозяин мастерской спросил гостя, как его зовут и чем он занимается. И Джон, да, он оказался асом продаж, ответил, да какая разница, чем я занимаюсь и как меня зовут? Меня больше интересуете вы и ваше творчество. Художник просиял от радости. Эти слова пролились ему на душу, как бальзам. Но он все-таки настоял, чтобы вежливо гость представился и поведал о цели своего визита. Художнику не хотелось показать себя нелюбезным, и он проявил ответный интерес. Тогда Джон с нерешительным видом «О, настоящий ас-продаж!» представился и сказал, чем занимается. Он вкратце рассказал о ценных бумагах, которые продает, и художник слушал так, будто эти слова звучали для его ушей сладчайшей музыкой. Когда Джон умолк, художник сказал, «Так-так, ну и дурак же я! Ко мне уже приходили другие представители вашей фирмы и пытались продать мне эти бумаги, но они с порога начинали вести речь о деле и ни о чем другом. Кое-кто из них меня так раздражал, что я попросил его уйти». Сейчас вспомню, его звали мистер Перкинс. Перкинсом звали метра затеявшего розыгрыш над новичком Джоном. Но у вас совсем другой подход и подача. И теперь я вижу, какого дурака свалял, и прошу вас продать мне ценные бумаги на 2 миллиона долларов. Подумайте над этой фразой. «У вас совсем другой подход и подача». Чем же отличался подход и подача у новичка Джона? Иными словами, что на самом деле Джон продал клиенту? Продал ли он художнику ценные бумаги? Нет. Он продал художнику его собственную картину. А ценные бумаги добавились случайно. Не упустите этот важный нюанс. Джон проявил себя подлинным виртуозом. Он вспомнил историю про старушку, о которой я рассказывал на курсе. Джон запомнил, что старушка три четверти часа занимала меня разговором о том, что мне близко. И эта история произвела на него такое впечатление, что он решил наводить справки о потенциальных покупателях и выяснять, что их больше всего интересует, чтобы быть во всеоружии и иметь возможность свободно говорить на близкие клиентам темы. Так зеленый новичок в первый же месяц работы получил семь с лишним тысяч комиссионных. Тем самым он обошел мэтра почти вдвое. Печальное в этой истории было только одно. Ни один из полутора тысяч обучавшихся на курсе даже не удосужился поинтересоваться, как именно Джон в такой краткий срок умудрился достичь таких высот. И этот факт, который, как я уверен, оправдывает мое довольно резкое высказывание в девятом уроке. «Вдруг вы на меня обиделись». Карнеги, Рокфеллер, Джеймс Хилл, Маршал Филд — все люди такого уровня накапливают состояние, оперируя теми же самыми принципами, которые доступны любому из нас. Но мы завидуем их богатству, а сами даже не берем на себя труд задуматься о том, в чем состоит их философия, и применять их принципы в своей деятельности. Мы видим состоявшегося человека в час его торжества и спрашиваем себя, как же ему это удалось? но упускаем из виду, что важно проанализировать его методы, а не попусту ломать голову, теряясь в догадках. Кроме того, мы забываем и о цене, которую человек, достигший успеха, заплатил за этот успех. Мы забываем о его усилиях, о длительной, тщательно спланированной подготовке, обо всех стараниях, которые от него потребовались, прежде чем он смог пожать плоды своих трудов. В моем курсе «Закон успеха» вы не найдете ни единого нового принципа. Каждый из принципов стар, как сама цивилизация. Тем не менее, мало найдется людей, которые по-настоящему понимают, как применять эти принципы. Джон Новичок, продавший ценные бумаги художнику-миллионеру, показал себя не только мастером продаж, но и человеком с привлекательной личностью. С виду он ничем особенным не выделялся, можно сказать, был невзрачен. Может, поэтому мэтр и решил сыграть над ним недобрую шутку. Но даже простоватый с виду человек может обладать обаянием в глазах тех, чье произведение он похвалил. Разумеется, найдутся люди, которые неправильно поймут суть изложенного мною принципа. Они придут к выводу, что любой сорт дешевой и грубой лести поможет завоевать сердце клиента и его искренний интерес. Надеюсь, вы не из таких. Надеюсь, вы те, кто понимает подлинную психологию, на которой основан этот урок, и поставите себе задачу изучать людей достаточно внимательно, чтобы найти в них нечто, достойное подлинного восхищения. Только таким путем и можно развить привлекательную личность, перед которой никто не устоит. Дешевая лесть дает противоположный эффект. Она оттолкнет от вас, внушит неприязнь. Грубая лесть отвращает, и она так прозрачна, что даже самый невнимательный и нечуткий человек ее сразу заметит и раскусит. Возможно, вы замечали, а если еще не заметили, советую обратить внимание, что этот урок подчеркивает, как важно для делового человека вносить в свой бизнес искренний интерес к тем, кто его окружает, и к их деятельности, работе, профессии. Этот акцент сделан не случайно. Вы быстро обнаружите, что принципы, положенные в основу этого урока, тесно связаны с теми, которые составляют фундамент шестого урока, посвященного воображению. Кроме того, вы заметите, что этот урок основан главным образом на тех же общих принципах, которые составляют фундамент 13-го урока, рассказывающего о сотрудничестве. Позвольте сейчас познакомить вас с некоторыми практическими советами, касающимися того, как можно совместить законы воображения, сотрудничества и личной привлекательности, чтобы они работали на вас и помогали вам вырабатывать плодотворные идеи. Любой думающий человек знает, что идеи — это краеугольный камень любого успешного достижения. Однако чаще всего звучит вопрос, как мне научиться генерировать идеи, которые принесут деньги. Частично я отвечу на этот вопрос в данном уроке, предложив вам кое-какие новые и даже новаторские идеи, любую из которых можно развить и сделать весьма доходный. И это по силам практически любому человеку, где бы он ни жил.